Шестое. 12 июня 30 -го года. Дорогая матушка, пишу с поезда Чикаго-Лос-Анджелес последний рейс. Мчимся так, что писать почти невозможно, хотя и имею купе-кабинет. Поэтому шлю тебе набор открыток впечатлений за неделю. По пути в Лос-Анджелес остановились на три дня в Большом каньоне и у аризонских индейцев. Примечание По всей видимости, письмо писалось в два приема. Из Чикаго в Лос-Анджелес группа выехала 10 июня. Вероятно, 12 июня Эйзенштейн с коллегами достигли Большого каньона и сошли там. 14 июня они продолжили поездку. Именно этим числом датирована открытка Александрова-Аташевой с изображением Апачей. Это существует, и потому это действительно поразительно. Ваш Грик. 14 июня 30 -го года. Опись первая. Единица хранения 2367 Лист 31 Однако удалось отправить ее по прибытии в Калифорнию. Штемпель отправления 16 июня. Конец примечания. Новомексиканская пустыня. Ориентировочную карту прилагаю. Целую крепко-крепко и обнимаю. Любящий сын Сергей. 7. 16 июня 1930 года. Дорогая матушка, через три часа открывается новая страница жизни твоего сына. Через три часа я вступаю на почву Лос-Анджелеса. «Ни пух и ни пера. Надеюсь, это не сходит с материнских уст твоих». Новая страница, как десять лет тому назад, ровно, ибо в июне же 1920 года я перешел на артистическую, так сказать, деятельность. Примечание. 27 июня 1920 года Эйзенштейн покинул военное строительство, и перешел работать декоратором в театральную часть политотдела Западного фронта, расположенную в Смоленске. Конец примечания. Еще три часа и Холливуд. Целую крепко-крепко, любящий сын Сергий. Восьмое. Дорогая матушка, вот три фото с острова Каталины с Чарли Чаплиным. Примечание. Поездка на остров Каталина состоялась 5-7 июля 1930 года. Подробности этой поездки содержатся в письме Эйзенштейна Аташевой, киновеческие записки 1997-98 годы, номера 36-37, страницы 227-228. К сожалению, в этой публикации Оно неверно датировано 6 июня, хотя в автографе поставлена правильная дата. Смотрите, опись 3, единица хранения 38, лист 18. Конец примечания. Целую крепко. Сын, пиши. 17 июля 1930 года. 9 конец июня начало июля 1930 года два случайных снимка с домом где мы живем занимаем весь примечание впервые в своем дневнике Эзенштейн упоминает о приеме гостей в так называемом нашем доме 28 июня это помощник продюсера бахман утром, Как раз он, по воспоминаниям Монтегюи, подыскал этот дом в Колдуотер-каньоне, и Чаплин поздним вечером. Конец примечания. Пока некогда было обснять его, но замечательно славный и напоминает времена тети Милли Райвола. Примечание. Психологически чрезвычайно показательно, что, вспоминая о Райволе, и владелец дома, где мать Эйзенштейна проводила летние месяцы, Сергей Михайлович подписывает письмо так, как подписывал детские письма. Пребывание в Голливуде словно возвращает его в детство и отрочество. Конец примечания. Характером и уютом только просторнее. Целую, кот. Десятое. Середина июля 1930 года. Дорогая матушка, всегда рад получать твои родительские благословения, особенно нужные, ибо скоро приступим к делу. Пока лихорадочно работаем над темами и сюжетами. Посылаю тебе образчики нашего докалифорнийского житья-бытия. Поездка по Гудзону, поезд Чикаго-Лос-Анджелес, Чикаго, Большой Каньон, индейские заповедники Аризоны и так далее. Целую крепко-крепко и обнимаю, любящий сын Сергий. Ни пух и ни пера. Сердечные приветы теткам и Опотовичам. Примечание. Эйзенштейн продолжает вспоминать окружение детских лет. Петербургских теток, сестер матери и семью рижского инженера Опотовича, позднее обосновавшегося в северной столице. Конец примечания. Очень рад, что ты прокатишься по оке. Не Колорадо, но тоже река. 11. 29 июля 1930 года. Дорогая мамуля, сейчас читаю твое письмо «Он Рут». Завтра ты будешь в Перми и плывешь по каме. Завтра я буду в Сан-Франциско и на реке Сакраменто. Примечание. 11 июля 1930 года в письме Аташевой Александров сообщил, что темой взята история Иогана Зуттера, который открыл и основал Калифорнию и сослался на новеллу Стефана Цвейга из книги «Роковые мгновения». Смотрите «Кинограф» 2004 год, номер 14, страница 209. Поездка в места, где разворачивались события золотой лихорадки, состоялась в конце июля-начале августа. Уже 4 августа Эйзенштейн выступал с лекцией о советском кино в Калифорнийском университете. Конец примечания выехали на четыре дня, пропитаться, что называется, атмосферой для возможной постановки, о кое уже почти договорились. Очень рад, что ты ездишь, и очень хвалю Перу за это. Тут, конечно, масса замечательного, но описывать совершенно некогда. Целую, обнимаю крепко-крепко, любящий сын Сергий. От Жаки имел очаровательное письмо. 12. 1 августа 1930 -го года. Дорогая матушка, вот где мы сегодня и завтра. Осматриваем старину Калифорнии. Послезавтра будем в притонах Сан-Франциско. Примечание. Письмо написано на бланке отеля «Сенатор» Сакраменто, Калифорния. Цитирование песенки Александра Вертинского ⁇ Лиловый негр ⁇ продолжает мотив возвращения Эзенштейна в дореволюционную реальность. Здесь в культурном регистре, впрочем, в конце письма опять возникают тетки. Конец примечания. Не знаю, как насчет Лилового негра и Манто. Целую любящий сын Сергий. Привет, теткам! 13. 31 августа 30 -го года. Тамарах Лодж. Дорогая матушка, проводим здесь знаменитый уикенд. Все, что видели, пачками пойдет к тебе потом в конверте. Целую крепко, сын Сергий. Привет, Гриша. Примечание. Это благостное сообщение матери... Написано за два дня до отчаянного письма Переоташевой. Смотрите киноведческие записки 1997 96 годы, номера 36-37, страницы 229-232. В это время Эйзенштейн уже работал над сценарием по роману Теодора Драйзера «Американская трагедия». О том, что сценарий Золото Зуттера забракован американскими дельцами, Александров писал Аташевой 13 августа. Смотрите «Кинограф», 2004 год, номер 14, страница 215. 21 августа он сообщал тому же адресату. «Мы заняты сейчас всецело американской трагедией и думаем, что это наилучший материал для нашей работы здесь. Там же, страница 217. Конец примечания». 14 Холливуд, 5 октября 1930 года Дорогая матушка, кажется, этих фото у тебя еще нет. Занятия для лупы и розыском по посланным тебе картам. Где это? Целую крепко-крепко и обнимаю. Любящий кот. Работаем над сценарием американской трагедии. Получается здорово. 15, 12 сентября 1930 года Примечание. Открытка, по-видимому, ошибочно датирована 12 октября. Смотрите примечание 492. На обороте, вид на южную часть Нью-Йорка из Центрального парка и пояснение Сергея Михайловича Мое окно и стрелка, указывающая на окно в одном из зданий. При работе над сценарием американской трагедии у Эйзенштейна возникла потребность увидеться с автором романа, и в разных письмах есть косвенные свидетельства того, что эта встреча намечалась в сентябре. Тогда число можно считать точным, а ошибочным месяц. Конец примечания Дорогая матушка, на несколько дней заскочили с берегов Тихого океана на берега Атлантического. По делам. Крепко-крепко целую и обнимаю. Любящий кот. 12 октября 1930 года. 16. 13 или 14 октября 1930 года. Примечание. Письмо не датировано Эйзенштейном. 12 октября 1930 года. Александров отправил письмо Аташевой, в котором сообщалось, что завтра будем в Чикаго. «Кинограф», 2004 год, номер 14, страница 221. 17 октября уже из Нью-Йорка он сообщал, что накануне они смотрели в театре пьесу Джорджа Кауфмана, там же, страницы 221-222, Значит, в Нью-Йорк они прибыли либо 15 вечером, либо 16 утром. Письмо следует датировать 13, либо 14 октября. В Нью-Йорке должна была решиться судьба постановки американской трагедии. Решение было отрицательным, и договор Парамаунта с группой эзенштейна был расторгнут 23 октября 1930 года. Конец примечания. Дорогая матушка, я знаю, как ты любишь письма с дороги, а потому пишу еще одно с последнего перегона Чикаго, где были три часа утром Нью-Йорк, где будем завтра сранья. Там будет все окончательно разрешаться, и надо надеяться, все будет окей. Окей, что значит «все в порядке». Ничего не остается, как крепко-крепко тебя обнять и пожелать всего хорошего, как говаривал Яков Андреевич. Идти спать. Целую крепко любящий сын Сергий. 17. 4 ноября 1930 года. Дорогая матушка, сегодняшний он онборд на борту английский, совсем особенный. Лечу над центром Америки. Вчера летел 12 часов от Атлантического океана, Нью-Йорк, до Канзас-Сити. Сегодня вылетел из Канзас-Сити и через 11 часов буду на берегу Тихого океана, Лос-Анджелес. Примечание. Из дневниковой записи Эйзенштейна. Опись 2, единица хранения 1116 Листы 58-59. Следует, что вылетел он из Нью-Йорка в Канзас-Сити утром 3 ноября, чтобы посмотреть спектакль с участием известной актрисы Этель Барримор. По всей видимости, Сергей Михайлович получил предложение снять фильм с участием актрисы. Ничем другим нельзя объяснить его появление в Канзас-Сити. Однако она не произвела на него должного впечатления, 4 ноября Эйзенштейн вылетел в Голливуд. Конец примечания. Таким образом, за 24 часа перелетаю через всю Америку, от океана к океану. Примечание. Поезд берет 4 дня и 5 ночей. Конец примечания. Ты уже знаешь, вероятно, что с Парамоунтом мы разошлись. Под давлением всей антисоветской кампании и прочих экономических прелестей, им временно надо отложить американскую трагедию, особенно если ставлю ее я. Драйзера политически очень травят. Общая же для всей Америки финансовая депрессия такова, что не считаться с правительственным нажимом им сейчас нельзя. Расстались мы друзьями, и они хотят иметь нас обратно. 9-12 месяцев Когда пройдет острота политического момента и финансовый кризис, мнение они о нашей предварительной работе очень высокого. Итак, провели мы в этой стране шесть месяцев, жили замечательно, видели тьму тьмущую вещей, и парамонд же нас доставляет за свой счет в Москву. Возвращаемся через Гавайские острова, Гонолулу, по Тихому океану через Японию. Мою мечту за 12 лет, и если только будет возможность, и через Китай. Примечание. Мечта о поездке в Японию зародилась у Эзенштейна осенью 1920 года, когда он поступил на Восточное отделение Академии Генерального штаба и начал изучать японский язык. Конец примечания. Когда буду в Москве, еще не знаю. Хочу задержаться в Японии как можно дольше и изъездить, что называется, целиком и полностью. Отпуск наш до февраля. Не знаю, как сложится. Денег мы не скопили, ибо до так называемых больших окладов не дожили. Если не через Харбин, то поедем через Владивосток. Если у тебя там кто-нибудь есть, пусть меня разыщут. Приезд мой будет, конечно, в газетах. Есть на меня спрос от других фирм, но я не знаю, буду ли я с ними заключать. Америку я видел досконально. А еще большой вопрос, что почтеннее? Сделать компромиссную картину? А иначе здесь ничего нельзя. Или уехать, сохранив невинность? Невинность сохранила и капитал приобрела... Говорится только в пословицах. На деле обоих вместе не бывает. Целую крепко, крепко, крепко. Выйдем, вероятно, в десятых числах ноября. Если все пойдет хорошо, возвратимся таким образом объехав весь шарик земли. Любящий сын Сергий. Восемнадцатое. Дорогая матушка, Еще одно колено наших странствий, куда мы запускаемся, подъезжаем к мексиканской границе с намерением сделать рейзе-фильм Фильм путешествия немецкой по этой фантастической стране. Примечание: Срок зарубежной командировки истекал в феврале 1931 года и Эйзенштейн первоначально думал снять за это время фильм «Путешествие по Мексике». Подробнее об этом смотрите его письмо Штрауху от 17 декабря. Забродин, страницы 278-279. Конец примечания. «Как всегда перед границами. Волнуюсь. Обо всем подробно напишу». Едем вместе с Морисом де Кобра. Мадонна де Слипингс. Примечание. Де Кобра Морис. Настоящая фамилия Тесье. 1888-1973 годы. Французский писатель. Автор приключенческих романов. О встрече с ним Эйзенштейн упомянул в мемуарах. Том первый. Страница 176. Конец примечания. Он пишет новый роман с мексиканскими эпизодами и ищет атмосферы. Не пух и не пера твоему сыну. Целую крепко-крепко и обнимаю привет всем, любящий сын Сергий. Где-то между Лос-Анджелес и Ногалес, Калифорния, Аризона. 5 декабря 1930 года.